Лидочка и Андрей не собирались задерживаться в Киеве, где у них не было ни родных, ни знакомых. Но когда симферопольский скорый изнемогая подполз к Киевскому вокзалу и изверг на обледенелый перрон многочисленных пассажиров, Андрей обнаружил, что указ злым пчелиным роем покачивается темная толпа, в которую свежим пополнением влились пассажиры симферопольского поезда. Андрей сделал было поползновение приблизиться к толпе, Но Лида вцепилась в него, не пуская, и тут же увела с вокзала. А так как ей хотелось выкинуть из головы обязательные билетные заботы, она стала говорить Андрею, что давно хотела побывать в Киеве. Все-таки это мать городов русских. Хоть теперь и сменившая национальность, ставшей столицей украинской державы. Лидочка даже вспомнила, что командует Украиной Центральная Рада. То есть интеллигентный писатель Винниченко – Он несколько лет назад снимал комнату в их доме, водил Лидочку на пляж и подарил ей скучную книжку с трогательной надписью. 14-летняя Лидочка принесла книжку в гимназию и забыла на парте, чтобы девочки могли прочесть надпись и понять, какие у Лидочки знакомые. Андрей легко дал уговорить себя задержаться в Киеве, таком мирном, сытом и далеком от войны. Они погрузили свой нетяжелый багаж на извозчика и поехали в центр, где сняли номер в скромной и чистой гостинице «Байкал» на Фундуклеевской улице, неподалеку от городского театра. Цыганистый портье с висячими на украинский манер тонкими усами был предупредителен, словно принимал великих князей. «Совсем не осталось молодоженов», — сообщил он. «Может, и играют свадьбы, но чтоб в путешествии, как у панов, этого уже нет. Откуда мы будем?» Он им объяснил, как лучше пройти к Софии и на крещатик и даже вышел проводить их к дверям, может, потому что швейцара в гостинице не было, от него отказались из-за дороговизны. Они пошли к Софии пешком. Сначала было солнечно, солнце даже чуть припекало, что для начала января необычно, под ногами хлюпала снежная каша. На Крещатике было многолюдно, толпа была южной, говорливой, но неспешной. Витрины магазинов были богаче, чем в Симферополе, По улице, разбрызгивая снежный кисель, проезжали извозчики и автомобили. Над большим пышным зданием трепетал по ветру голубой флаг Рады. Лидочка крепко держала Андрея за руку. Она радовалась, словно впервые увидела такой большой город. До революции Лидочка жила в Одессе и Николаеве, ну и, конечно, в Крыму. «Разве Одесса меньше Киева?» — спросил Андрей. «Я забыл, призналась Лидочка. «Ты провинциалка?» И горжусь этим, мой повелитель. А ты лучше погляди, какой смешной дом. Как торт с орехами. Андрею вдруг показалось, что этот город, этот крещатик — декорация оперного спектакля, где сто человек в ярких одеждах становится полукругом и смотрит, как девушка в белой пачке танцует по ДД. Вокруг раскрашенные фанерные фасады и виноградные грозди из ваты, обмазанные клеем. А там за кулисами пыльно и темно, Для обывателей Киева война – это газетная выдумка, если, конечно, на ней еще не убило кого-то из близких. Никто не хочет думать, что скоро закроется занавес, и спектакль кончится, и сюда придут люди с пулеметами, большевики из Петрограда, матросы из Севастополя, немцы из Бобруйска, австрияки из Галиции. А может быть, писателю Вениченке не понравится, почему это он ходит под голубым флагом, а его военный министр Петлюра поджов блакитным и все они начнут стрелять. «Ты меня слушаешь?» — спросила Лидочка. «Или опять думаешь, как будет плохо?» «Я Кассандра». «Ты дурной вестник. Таких, как ты, казнили». «Казни меня». «Купи мне мороженого. Такова будет ужасная казнь». Андрей купил мороженого в вафельных кулечках, себе шоколадного, а Лидочке клубничного. Они уселись на скамейку... Ветер сразу стал хватать за щеки и пальцы. Прохожие поглядывали на них без удивления. Не все ли равно, когда есть мороженое, если оно вкусное? «Интересно», — сказала Лидочка, — «у тебя уже есть характер? Или ты еще не успел им обзавестись? Я все время за тобой наблюдаю, как за нашей кошкой. Ты не обижаешься?» «Я не обижаюсь», — ответил Андрей. «Я читал, что девочки раньше взрослеют, но потом останавливаются в своем развитии». Я замерзла». Лидочка поднялась и пошла по улице. Андрей поспешил за ней. «Не воображай, будто я обиделась», — сказала Лида. «Хотя ты мог быть повежливее». Она покосилась на него. Ей нравилось разглядывать Андрея. «Наверное, я в него влюблена до сих пор». За два года, которые они так или иначе провели рядом, Андрей вытянулся до шести футов. Он обещал, что больше расти не станет. Он стал шире в плечах, и руки тоже стали шире от ладоней до предплечий, хотя кость у Андрея была не толстой. Волосы вьются перед дождем, а в сухую погоду не вьются. Они красивого цвета русые, но золотистые. Конечно, он еще мальчик, но и мужчина. И эта двойственность подчеркивается двойственностью календаря, в котором он существует, как и она. «Сколько нам лет?» — спросила вдруг Лидочка. «Пойдем лучше дальше», — сказал Андрей, «а то совсем замерзнем».